Глава 26. Когда я брел на парковку, позвонил Борис. Иван Павлович, Лидия только что связалась со мной. Я хочу выпить кофе, остановил я Батлера. Наша клиентка каждый день требует отчета. В последний раз я беседовал с ней вчера перед сном. Сейчас время позднего обеда. Боря, будьте любезны, успокойте Алексееву. «Объясните ей, что мы работаем, но новости поступают не ежечасно. Вечером, как обычно, я поделюсь с ней информацией». «Иван Павлович, что случилось?» — занервничал Борис. «Вы в порядке?» «Жив, здоров и невредим мальчик Ваня Подушкин», — отозвался я. «Для рифмы поставьте ударение в моей фамилии на последний слог. Что вас беспокоит?» вы решили пить кофе в городе. Я притормозил у какой-то кофейни. Порой надо изменять незыблемым правилам. Все в порядке. Мне просто захотелось съесть пирожное. Возникла пауза, потом Борис продолжил. Конечно, отдохните, а потом позвоните Лидии. Она в истерике разбирала кабинет отца и нашла там нечто шокирующее. Она рыдает в голос. Я еле ее успокоил. «Прямо сейчас наберу ее номер», — пообещал я, и соединился с клиенткой. «Иван Павлович», — зашептала Лидия, — «простите, я вам надоела». «Вовсе нет», — соврал я. «Постоянно вас дергаю, прошу ежедневных отчетов». «Вы наш клиент, имеете полное право знать, как продвигается расследование», — сказал я, — Услышал плач и спросил, что случилось. Никак не могла заставить себя разобрать архив папы, начала жаловаться Лидия. Подойду к его кабинету, и сердцебиение начинается. Сегодня, наконец, я решилась, и... Раздались рыдания. Большинство нормальных мужчин теряется при виде дамы, из глаз которой льются слезы. «Лично мне хочется достать кошелек и предложить. Ну-ну, не стоит печалиться. Вот, возьми карточку, купи себе что-нибудь приятное». Но с Лидией у меня чисто рабочие отношения. Утешить ее с помощью похода в магазин я не могу. Поэтому стал бормотать, одновременно перестраиваясь на разворот. «Лидия Петровна, дорогая, Лидочка, милая, пожалуйста, успокойтесь, я скоро приеду». «Вы на пути ко мне?» — схлипнула Алексеева. «Да, скоро прибуду. Пожалуйста. Пожалуйста, мне так плохо. Ужасно. Я узнала. О, о, о, брате. Брат. У меня есть старший брат. Какой ужас. Катастрофа. Беда!» Я свернул на улицу, где находился дом Алексеевой. «Лидочка, выпейте пустырник». «У меня его нет», — простонали из трубки. «Любые сердечные капли подойдут. Я уже паркуюсь у вашего подъезда». «Спасибо, Иван Павлович. Вы лучшее успокаивающее средство», — прошептала Алексеева. Я нашел свободное место для парковки автомобиля и поспешил к клиентке. «Можно ли считать комплиментом слова молодой женщины о том, что ты являешься для нее лучшим успокаивающим средством. Да, Иван Павлович, думаешь, что ты эдокий огурец-молодец, дамский угодник? Но подросло поколение прелестных дам, на которых ты действуешь аки-транквилизатор. Лида открыла дверь. В доме резко пахло волокордином, и я понял, что она давно плачет. Лицо ее опухло, Глаза превратились в щелочки, нос стал похож на красную картошку. Увидев меня, Лида попятилась и зашептала. «Скажите мне, что это неправда, пожалуйста, скажите мне это, скажите!» Я обнял Алексееву и начал гладить ее по голове. «Все хорошо, с любой неприятностью можно справиться. Никогда не отчаивайтесь, давайте сядем, поговорим». «Вы правы», — прошептала Лида, и вытерла лицо о мой многострадальный пиджак. «Лучше беседовать в кабинете». Первое, что бросилось мне в глаза, когда я вошел в просторную рабочую комнату Петра Ильича, открытый сейф в стене и большая картина, которая стояла у подоконника. Я опустился в кожаное кресло. Лида подбежала к столу и принялась рассказывать. Она сначала разобрала три ящика в тумбе, в них обнаружились счета, книга типа амбарной, куда педантичный врач заносил все траты, всякие документы, медицинские карты Лиды и Амалии Генриховны. В общем, обычная семейная бухгалтерия. Не ожидая никакого подвоха, Лида выдвинула ящик в центре стола. В нем, кроме всяких мелочей, нашлись дубликаты ключей от квартиры, дачи, машин. И замшевый мешочек. В нем был ключ от сейфа, бумажка с кодом, и записка со словами Владимир Николаевич Панин Чучело от первого брака Загадочные слова Чучело от первого брака заинтриговали Лиду, которая пребывала в нервном состоянии. Она рассудила просто: Чаще всего сейф прячут за картиной. сняла со стены пейзаж и сразу попала в десятку. При наличии шифра открыть дверцу ничего не стоит. В тайном месте хранилась толстая книга. Похоже, Петр Ильич любил делать в таких заметки, там же лежали папки. Лида стала изучать найденное и не поверила своим глазам, когда увидела метрику и узнала, что у нее есть родной брат Володя. Новость не вызвала у нее злости, обиды, только удивление. Как же так? Почему отец и мать никогда не упоминали о брате? Где Володя сейчас? Что с ним? Потом пришла радость. Она не осталась на свете одна одинешенька. У нее есть брат, которого усыновили Алексеевы. Необходимо отыскать Володю, встретиться с ним, обнять делиться наследством. Владимир старше ее, значит, он помнит маму Веронику и может рассказать о ней. Лида принялась читать записи, которые сделал отец, рассматривать документы и пришла в ужас».